Утро началось, как обычно. Егор проснулся рано, в половине седьмого, подскочил на кровати. Быстро пригладил растрепанные волосы. «Собирайся — Собирайся! — крикнул он Тюбику. — Гулять идем! Тюбик не подкачал. Сидел возле двери в полной боевой готовности. Даже поводок зачем-то приволок. — А это зачем? — спросил Егор. — С тобой поеду. Невинно объявил Тюбик. — В городе поводок необходим согласно закону о домашних животных. Сам по телевизору слышал. — Тебе скучно будет, — попробовал отбиться Егор, но Тюбик был неумолим. — Имей совесть, — сказал он. — Я и так целыми днями один дома сижу, как тот мальчишка из фильма. — Да, это правда, — признал Егор и тут же добавил. Но в отпуск мы поедем вместе. Он остановился, немного подумал и сказал, — Кстати, о птичках. Я с понедельника в отпуске. Тюбик обрадовался. Отпуск был его любимым неисследованным временем года. Обычно на летние выходные они с Егором уезжали из города, находили симпатичное место, ставили палатку, готовили на керосинке и спали в спальных мешках. Еще они купались в речке, ловили рыбу, подкармливали комаров. Подмосковную природу Тюбик таким образом успел изучить достаточно хорошо. Его авантюрная душа жаждала перемен. Они прогулялись, вернулись домой завтракать. После завтрака Егор пошел в ванную, немного постоял перед зеркалом, придирчиво оглядел свое отражение. Побриться или не стоит? Больной вопрос. — а Ладно, — решил он, — для общения со специалистом по скифам и так сойдет. Вышел из ванной, крикнул Тюбику. — Ты не передумал? — Вот еще! — ответил Тюбик, возникая у его ног. — Давно жду. — Ну тогда вперед. Прогулка до гаража заняла десять минут. Егор вывел машину из гаража. Распахнул дверцу пассажира рядом с собой. Тюбик ловко вспрыгнул на сиденье. — Поехали, — сказал Егор. — Только давай по дороге заскочим в контору, заберем этого бронзового воина. Тюбик недовольно сморщился. — Урод! — проворчал он. — Ничего, придется потерпеть, — проявил Егор непривычную строгость. — Не всем же быть такими красавчиками, как ты. — И Тюбик смирился. Егор немного поговорил с охранниками, бегом заскочил в свой кабинет, схватил купленную им статуэтку и вернулся в машину. — Вот! — сказал он и перебросил тяжелую фигурку на заднее сиденье. — Сейчас мы с тобой найдем какого-нибудь бородатого дяденьку, и он нам ответит на все интересующие вопросы. — А что тебя интересует? — спросил Тюбик. Егор задумчиво почесал переносицу. «Честно — Честно? — спросил он. — А то! — возмутился Тюбик. — Больше всего меня интересует только одно. Я действительно видел то, что видел? Или мне это приснилось? Тюбик шмыгнул носом. Вопрос, конечно, был глобальным, только вряд ли бородатый дяденька даст им на него ответ К педагогическому институту они прибыли быстро. Субботний город опустел, машин на дорогах почти не было. — Нормальные люди на дачах сидят, — пожаловался Егор. — Не то, что мы с тобой. Может, купить домик? — Посмотрим, — ответил практичный тюбик. — Ты сначала одну проблему реши, потом другую на себя вешай. — Прав, прав, — признал Егор. Охранник на входе в пединститут не хотел их пускать. — Какой музей? — спросил он недовольно. — Закрыто все. Каникулы, отпуск. — Послушайте, — убеждал его Егор, — не может же быть отпуск длиной в два месяца. Наверняка кто-то приходит в институт. — Бывают преподаватели, — не стал спорить охранник. — Ну вот. Все, что я прошу, — это разрешение поговорить с кем-нибудь из них. Вы понимаете? — А вам зачем? — подозрительно спросил охранник. Егор вздохнул. Он начал медленно закипать. — Наверное, это особенность психологии нашего человека, придавленного историческими несправедливостями. Если вахтер на входе имеет право кого-то не пустить, он этим правом будет пользоваться с наслаждением, не пуская никого. Наверное, в этот момент маленький начальник испытывает... Некое извращенное чувство административного оргазма. Ощущает себя властелином, пускай маленького, но мира. Егор открыл рот, чтобы высказаться четче и определенней. Если бы это произошло, то последствия оказались бы непредсказуемыми. Но положение спас тюбик. Пес быстро нырнул под стол, за которым сидел охранник, и вынырнул обратно, с блестящей авторучкой в зубах. Встал на задние лапы, поднес предмет владельцу с той особой умильной гримасой на симпатичной морде, которая производила на окружающих неотразимое впечатление. «Ой!» — охранник наклонился и внимательно рассмотрел ручку. «Моя!» — сказал он растерянно. «Я думал, все, потерял. Взять-то можно?» «Он вам ее принес» ответил Егор. Охранник вытянул руку и опасливо взялся за кончик ручки. Тюбик немедленно разжал зубы, опустился на все четыре лапы и вильнул хвостом. — Ох ты, симпатяшка! — умилился пожилой дядька. — У меня тоже была псина. Маленькая, умная зараза. — Так можно нам повидать кого-нибудь из преподавателей? — перебил Егор, стараясь говорить вежливо. Охранник посмотрел на Тюбика. Тюбик ответил ему добродетельным взглядом. Его глаза сверкали из густых колечек на квадратной расплющенной мордочке. Минуту длилось нерешительное молчание, а затем Тюбик чихнул и виновато потер лапой нос. Охранник расплылся в улыбке и превратился в подобие киселя на солнце. «Ну, ладно, идите». Махнул он рукой. — А погладить его можно? — Конечно, — ответил Егор. Тюбик очень любит знакомиться. — Тюбик, тюбик! — позвал охранник. Нагнулся, ласково погладил спину. — Лапку дай! — попросил охранник. — Демонстрировать такие простые фокусы? Тюбик обычно считал ниже своего достоинства, но сейчас послушно вытянул вперед небольшую мохнатую лапу. — Ох ты мой хороший! — умилился охранник. — На обратном пути он вам песню споет. Торопливо пообещал Егор и позвал. — Тюбик, за мной! — На второй этаж идите! — крикнул им вслед охранник. — Там на кафедре российской истории преподаватель есть. — Ника Аркадьевна! — Понял. — Спасибо! — крикнул в ответ Егор, оборачиваясь. Махнул охраннику рукой и бегом взлетел по лестнице вверх. Тюбик догнал его в коридоре. — Котяра ты дворовая! — обругал он Егора. — Сам будешь петь при выходе. Понял? — Прости, прости! — покаялся Егор. — Сам видел. Ну, ситуация требовала ситуация, — проворчал Тюбик и недовольно добавил, — петь не буду. И не надо. Заверил Егор. Прорвемся как-нибудь. А за помощь спасибо выручил. Тюбик фыркнул и отмолчался. Просторный коридор уходил в полутьму. Старый паркет еле слышно скрипел под ногами. Воздух, пах высохшим деревом и книжными страничками. Запах, которые Егор очень любил, потому что он напоминал ему об огромной библиотеке, которую он унаследовал от родителей. Вот только времени на то, чтобы читать книги, у него почти нет. Солнечный луч, сверкающий рапирой, пронзил раму огромного овального окна. Пылинки танцевали на нем, как феи на радуге. Тюбик чихнул еще раз. — Развели пылищу, — сказал он недовольно и спросил. Что мы ищем? — Кафедру российской истории, — ответил Егор, рассматривая таблички на дверях. Тюбик быстренько убежал вперед, остановился возле крайней у поворота двери и деликатно гавкнул. — Так и есть. Этот паршивец еще и читать умеет, — подумал Егор обреченно, дошел до поворота, остановился напротив двери, на которую указывал Тюбик. — Все правильно. Кафедра российской истории. «Спасибо», — сказал Егор. Поднял руку и стукнул в дверь. Как сказал охранник? «Ника Аркадьевна». Бородатого дяденьку придется поменять на полную пожилую тетеньку. Она наверняка носит огромные очки, закрывающие половину лица, и скручивает волосы на затылке в неаппетитную фигу. На ней белая кофточка.